Вечером я получил письмо от мамы, а утром вошел в кабинет полкового комиссара Шустина. Я был в этом кабинете больше года назад, когда проходил мандатную комиссию, поступая в училище. Полковой комиссар был похож на актера, заграммированного в сегодняшнем театре подвоенного тех лет. Усики с щеточкой на крупном лице с пористой кожей, расширенные к низу рукава габардиновой гимнастерки, фонариками напущенные на манжеты. Все у него было крупное. Голова, прямые плечи, даже шпалы на петлицах и позолоченные звезды на рукавах. Я видел его по груди за широким и просторным столом. За другим столом, узким и длинным, сидели члены мандатной комиссии. Внешность комиссара училища осталась в памяти из тех далеких лет. Только то, что он был похож на актера, я понял теперь. А тогда, стоя в конце длинного стола, Рассказывая, как жил, и, отвечая на вопросы, я со снисходительной жалостью рассматривал его и членов мандата комиссии, зная, что их песенка спета, что я нахожусь здесь, потому что пришло время заменить этих устаревших, неспособных обеспечить возросшие потребности армии людей. Сознание превосходства мне внушили, а как написано в «Мальчиках». Начальник учебной части зачитал мои оценки, полученные на вступительных экзаменах. Начальник строевого отдела доложил, что характеристика Евпаторийского горкома комсомола положительная, как будто я мог бы находиться перед ними, если бы она была отрицательной. «Дайте характеристику!» — луховатым, хорошо поставленным баритоном приказал комиссар. Как все дальнозоркие люди, он читал ее, держа перед собой в вытянутой руке. «То, что надо!» «Другие мнения есть?» — спросил комиссар. «Какие могли быть мнения?» Мне показалось просто странным, что он об этом спрашивает. И я следил глазами, как мои оценочные листы характеристика вернулись в синюю папку. Высокая стопка таких папок возвышалась перед начальниками строевого и учебного отделов. Неожиданно оказалось, что другие мнения были. Мой будущий командир роты, капитан Люкшин, маленького роста и по юморски стройный, Мне особенно памятны его большие, светлые, всегда чем-то встревоженные глаза, — сказал. — Слабенький он, шейку цыпленка. — А ты у нас борец тяжелого веса, — грубо пошутил комиссар. Члены комиссии засмеялись. Я не успел еще прийти в себя от оскорбительного замечания капитана, а комиссар уже задал вопрос непосредственно мне. — На скрипке играешь? Кто? Я? А кто же еще? Я действительно в детстве учился играть на скрипке. Даже выучил за год мелодию песни стог на дни про широкий. Дальнейшие занятия были прекращены из-за отсутствия у меня музыкального слуха. Немного. С уклончивой скромностью, ответил я, пытаясь угадать, какой ответ хотелось бы услышать, комиссару, готовый даже соврать, лишь бы ему угодить. Понимаю, что такое малодушие меня не украшало, но не надо забывать, что, кроме первозданного начала, во мне присутствовал и одерживал верх мое второе я склонные к компромиссам и приспособленчеству. — Вот, видишь, музыкант, артист, а тебе шея его не понравилось! сказал комиссар, и сам же рассмеялся, продолжая смеяться, стал рассказывать, как в Одессе в еврейских семьях из каждого мальчика пытались сделать великого музыканта. Говорили и смеялись довольно дружелюбно, но так, словно, меня не было в комнате. А я хотел и не решался сказать, что в жизни видал Одессы. И что комиссар просто пересказал один из рассказов в Бабель. «Можешь идти, вспомнив обо мне», — сказал комиссар. Я повернулся на резиновых каблуках парусиновых туфель. Я успел научиться еще в школе, на занятиях по военному делу. Я беспокойный вышел в приемную. Причины для беспокойства были... В приемные ожидали своей очереди кандидаты, также успешно сдавшие экзамены, и я с тревогой обнаружил, что многие из них крупнее и сильнее меня. Это было грустное открытие. Кончилось все благополучнее, чем можно было ожидать. В приказе о зачислении в училище моя фамилия значилась в числе техников командования, возлагала особые надежды. Прошло больше года. И вот теперь, войдя утром в кабинет комиссара училища, я остановился, как положено, в трех метрах от стола и доложил, что курсант Балтер прибыл по его приказанию. На столе перед комиссаром лежала уже знакомая мне синяя папка с моим личным делом. Так называются документы, анкета, биография, характеристики, послужной список, собранный на какое-то лицо, в данном случае на меня. Личное дело сопровождает человека всю жизнь вот почему он называется личным, мне непонятно. Никакой личной заинтересованности в таком деле у человека нет. Дела заведены, чтобы следить за чистотой рядов во всех учреждениях, органах и партийных аппаратах на территории всего государства.